Глава девятнадцатая. Пилот. Убедившись, что за мной никто не следит, я немного подумал, а потом на всякий случай отправил Кромвелю сообщение, что все осознал и завтра выйду на работу. Пусть у него будет меньше поводов обо мне думать или, не дай бог, искать меня. Сам же я отправился по полученному от бывших подручных Вортакона адресу старого Бена, Если вчерашние бандиты были уверены, что этот тип поможет им выбраться с планеты, то пришла пора и мне воспользоваться его услугами. Мне ведь нужен корабль, который доставит меня к среде на Вларс. Вот и воспользуюсь более-менее простым и, главное, анонимным способом его достать. Ведь если я все правильно рассчитал, именно завтра я смогу максимально безопасно встретиться с графом Колонелем. Принцесса, повстанцы, все будут заняты. А я как раз попробую договориться о более серьезном уровне сотрудничества. По дороге я забежал домой, прихватил забранные у Вартакона деньги и свой желтый шлем. После сложностей в больнице я, пожалуй, предпочту гулять в нем, чем светить всюду свое настоящее лицо. Сказано, сделано. Я сменил имидж, заглянув в ближайший переулок. Не на виду же у всех это делать. И к дому почтенного контрабандиста подошел уже в тактическом шлеме на голове. «Кто там?» — стоило мне постучать в дверь, как с той стороны донесся звонкий, словно бы даже знакомый голос. «Я от Ардель, я решил использовать того же самого поручителя, как и привезите к Вартакону. «К Брамсу, Ардель. тут же донеслось с той стороны двери. «Ну, тогда, допустим, я от Вартакона». Понимая, что молчание мне точно не поможет, я попробовал хоть как-то продолжить разговор. «К Брамсу Ответ ни капли не изменился. Это выглядит как проверка. Стоило мне это осознать, как сердце тут же успокоилось, а в голове родился достойный ответ. «Я от себя, и мне нужен корабль». Тишина. Никто никого никуда не посылает. «И деньги у меня есть». Я закончил свою речь, и дверь передо мной тут же распахнулась, открывая проход внутрь здания. Со стороны улицы это была обычная четырехэтажка, что формирует нескончаемые линии домов на старых улицах. А вот внутри, от обычного человеческого жилья, там ничего не осталось. Метрах в пяти перед входом начинался огромный вертикальный туннель, уходящий вниз. Чем-то он напоминал самый обычный тандыр, только гораздо больше. А вместо лепешек на его стенках располагались крепления для космических кораблей. Между прочим, взлетная палуба с целого велийского крейсера, позволяет не только хранить малые и средние челноки, но и запускать их. Встретивший меня, карлик, вот у кого такой песклявый голос, с гордой улыбкой на лице обвел руками свое богатство. Три секунды тишины. Я вспомнил название технологии, о которой довелось читать в учебке. Если коротко, то Вели научились глушить узкие лучи пространства от любых сигналов. И именно по ним, так что никто не смог их сбить на взлете, стартовали их истребители. Если у местного старого Бена, кем бы он ни был, есть такая технология, что ж, я ни капли не удивлен, что он умудряется отправлять своих клиентов в обход планетарной защиты кто там карл к нам решил вернее решила если судить по голосу присоединиться еще одна местная обитательница раздумывая о том что имя карл для карлика звучит забавно я повернулся в сторону приближающегося стрекота, и тут из шахты вынырнула еще одна представительница невысокого народца правда в отличие от карла она не была такой коренастой а расположенной за спиной рюкзак со скрытыми в защитные и пропеллерами позволял ей держаться в воздухе. Айла и Кара, новая гостья, так и не дождалась ответа от своего сородича и, не став устраивать разборок, просто представилась сама. «Маг, клиент!» Я протянул ладонь для рукопожатия. Сначала чуть не сказал свое настоящее имя, но вовремя успел себя одернуть. Так что пусть теперь будет так, хоть какая-то, но скрытность. «Очень приятно!» И опять ответил не тот, от кого я этого ожидал. Честное слово, такое чувство, что попал в какое-то царство абсурда. Раздался скрип, а потом у меня над головой распахнулся ведущий наверх люк, и из него ловко выскочил велий подросток, тут же громогласно представившийся и протянувший мне руку. «Старый Бен!» «Ничего себе! Оказывается, это он хозяин заведения!» «Бен, потому что мое полное имя мало кто может выговорить, а старый — просто для солидности». «Может быть, перейдем к делу?» Почувствовав, что у меня от происходящего начинают понемногу плавиться мозги, я решил как можно скорее закончить этот визит. «К делу так к делу!» — тут же согласился мелкий Вели. А его напарники, что же ты, интересно за раса, довольно хихикнули. «Вынужден тебя расстроить, но кораблей у нас нет». И стоит паршивец, склонив голову на бок и изучая меня своим тяжелым, не мигающим взглядом. «А вот тот...» — я указал рукой в жерло взлетной шахты, где как раз гордо красовался дипломатический бот позапрошлого поколения. «А тот уже арендован, и пусть мои друзья так и не смогли найти заказчика, он оплатил три дня» и судно будет его дожидаться до завтрашнего вечера. Вели продолжал мерить меня взглядом, при этом не делая даже попытки указать на дверь. А раз так, значит, он совсем не против договориться. Вот только что ему предложить? Деньги или... В этот момент с громким карканем через тот же люк, откуда вылез Бен, пролетел огромный ворон и, сделав широкий круг над шахтой, приземлился рядом с Карлом. А у меня тут же сложилась в голове вся картинка. Ворон, детские и женские голоса – это же мои ночные гости. А слова Бена о том, что они искали своего клиента… Кто рядом с моим домом мог бы желать тайно и быстро покинуть землю, но при этом не суметь это сделать? Правильно, тот самый утренний повстанец, которого каждый понедельник с шумом и гамом ловят на соседней крыше. И еще, если вспомнить направление, в котором летел пытавшийся захватить его флайер, то получится, что он двигался примерно в эту сторону. А если я тоже повстанец, я попробовал выбить право на последний оставшийся у Бена корабль. Командер Альмио Доба. Увы, Вели в ответ на мои слова только поморщился. Похоже, как и в тот раз, когда Карл не открывал дверь, от меня ждут чего-то другого. Тогда я угадал с третьей попытки. Что ж, в этот раз, уверен, мне не посмеют отказать уже со второй. А если я скажу, что знаю имперского маршала, который не отказался бы поймать еще одного адепта техник-солдоков? На этот раз я не стал отводить взгляд в сторону, и мы с маленьким Вели, наверное, с минуту играли в гляделки. Черт, надо было просто заплатить. Но все эти странности почему-то захотелось разобраться, на чьей стороне на самом деле играет эта странная троица.